Явление тринадцатое. Те же и Агафья Тихоновна. Кочкарев, я привел к вам, сударыня, смертного, которого вы видите. Еще никогда не было так влюбленного. Просто не приведи бог и ни приятелю не пожелаю. Под колесом толкая его под руку тихо. Ну уж ты, брат, кажется, слишком. Кочкарев ему, ничего, ничего. Ей тихо. Будьте посмелее. Он очень смирен. Старайтесь быть как можно развязнее. Это повратите как-нибудь бровями или потупивши глаза так, вдруг и срезат его злодея, или выставьте ему как-нибудь плечо и пусть его мерзавец смотрит. Напрасно, впрочем, в ней на деле платье с короткими рукавами, да впрочем, и это хорошо.